Москва, 11 мая. Анатолию Шпицыну не нравилась его фамилия. Отец носил другую, Спицын. Однако Спицын-старший даже не подозревал, что его сын станет Шпицыным. Почему это случилось, никто не знал. Никто, кроме самого Анатолия. Ему было 9, а старшей сестре 10, когда отец бросил их и женился на другой женщине. Мать, глубоко оскорбленная, запретила детям встречаться с отцом, что, впрочем, было ему на руку. По уши влюбленный в новую спутницу жизни, он не очень-то интересовался своими отпрысками. Отец исправно платил алименты, но не делал никаких попыток встретиться с детьми. Вскоре вторая жена родила ему дочь. Он хотел мальчика, но жена тяжело заболела, и врачи сообщили ему, что детей у нее больше не будет. Другой, возможно, успокоился бы и не переживал, ведь у Спицына было трое детей от двух браков, но он хотел еще одного мальчика. К тому времени Толику Спицыну уже шел шестнадцатый год, и отец вспомнил о своем единственном сыне. Они жили в небольшом городке, и все знали, что у Спицына-старшего больше не будет детей. Толик, из желания досадить отцу, взял себе фамилию Шпицын, изменив первую букву при молчаливом согласии матери. Таким образом, род Спицына как бы прекратил свое существование. Шпицын – фамилия некрасивая и нерусская. Из-за нее над Толиком смеялись, сначала в школе, потом в армии. В армии ему повезло. Он попал на кухню и благополучно отслужил положенные два года а, возвратившись домой, отправился в Екатеринбург, тогда еще Свердловск, и как демобилизованный, имея преимущество перед другими абитуриентами, поступил в институтно-юридический, мечтая стать прокурором. Но все сложилось иначе. Во время распределения он получил направление в адвокатуру. К этому времени в городе уже хозяйничало несколько криминальных группировок, в том числе и группировка Матвея Очеретина. Молодой адвокат при ведении дел иногда решался на рискованные шаги, трижды договаривался с судьями и передавал им деньги, чтобы те смягчили его клиентам приговор. В четвертый раз он едва не попался. Судья, бывший фронтовик, оказался принципиальным и честным. О художествах Шпицина стало известно, и очень скоро его исключили из коллегии адвокатов. Тогда Шпицын ближе сошелся с Очеретиным, и через него вышел на Черяева. Евгений Черяев сразу оценил по достоинству молодого адвоката. Деловой, хваткий, знающий законы, наглый. Впрочем, законы для Шпицына не существовали, только собственная выгода. Он все чаще и чаще принимал участие в рискованных операциях банды Черяева. Но после убийства известного Свердловского авторитета понял, что оставаться в Свердловске ему нельзя, поскольку сам был замешан в этом преступлении. В качестве юрисконсульта крупного предприятия пригласил авторитета в ресторан. В начале 90-го Шпицын переехал в Москву и с тех пор работал только на банду Черяева. Сначала ему приходилось снимать квартиру за городом. Между тем Черяев сообразил, что если объединить усилия его ракетиров с деловой хваткой Шпицына, все пойдет отлично. Теперь Толик Шпицын получал проценты с каждой операцией. И хотя проценты были невысоки, территория, подведомственная бандом Чиряева, оказалась достаточно большой, и вскоре Шпицын уже смог купить себе квартиру в центре города. Самый большой прокол случился, когда Толик попытался достать среднеазиатских торговцев наркотиками. Он и его ребята вычислили небольшой магазин, являвшийся перевалочной базой наркоторговцев, и потребовали, чтобы хозяин платил дань истребителю. Никому в голову не пришло, что за торговцами стоит сам Георгий. Операция кончилась катастрофой. Четверо боевиков были убиты, а сам Шпицын несколько месяцев скрывался от своих знакомых. Но постепенно жизнь вошла в прежнюю колью. Толик даже умудрился жениться на скромной девушке, приехавшей из провинции. В 95-м родился мальчик. Однако провал с наркоторговцами нет-нет, да и всплывал в памяти, нервируя Шпицына. Сегодня ему позвонил адвокат Черяева из Берлина. В Москве время близилось к полудню, а в Берлине была половина десятого. Тумасов сказал, что необходимо найти Егора Фанилина и сообщить Очеретину об измене Мары. Но Очеретин, оказывается, все знал еще накануне. Кто-то подбросил ему фотографии. Очеретин потратил всю ночь, чтобы найти Фанилина. Десятки его боевиков рыскали по городу, но безрезультатно. А пойти на квартиру к Маре без разрешения Чиряева Очеретин не решался. Домой фанилин не вернулся. Боевики напрасно прождали всю ночь. В полдень Очеретину позвонил Шпицын, сообщивший о разговоре с Тумасовым. Это был сигнал к действию. Для Чиряева Мары больше не существовало. Очеретин, взяв двух телохранителей, отправился к ней домой. В это время... Уже пролежавший несколько часов в канализационном люке Егор даже представить себе не мог, как ему повезло. Если бы его не застрелили, пытки, ожидавшие его, оказались бы пострашнее средневековых. Шпицын теперь возглавлял охранное частное агентство «Чакчаран», сменив на этом месте убитого месяц назад Артемьева. Сотрудники агентства подозревали, что Шпицын и стоявшие за ним люди знали о гибели Артемьева несколько больше, чем следователи. Но предпочитали об этом молчать, опасаясь за собственную жизнь. Тем более, что в агентстве Артемьева не любили. Шпицын сидел у себя в кабинете, когда зазвонил телефон. Он схватил трубку, надеясь услышать, что Фанилина наконец нашли. Но звонок оказался неожиданным. «Здравствуй, Толик! Как дела?» «Добрый день!» – растерянно ответил Шпицын. «Узнал меня?» «Конечно узнал!» – пробормотал Шпицын. «Я вас сразу узнал!» У братвы было принято обращаться друг к другу на «ты». Но звонил сам Алик Галкин, шахматист, друг одного из крупнейших подмосковных авторитетов Евгения Черяева. И Толик не отважился на подобную фамильярность. «Уже не неприятности!» – сказал шахматист. «Ты можешь ко мне приехать прямо сейчас?» Это была не просьба, приказ, а приказы нарушать не положено. — Конечно, могу, — выдохнул он.